Глава 8 В Дерптском университете. 16 апреля, на следующий день после следствия в трактире «Сломанный крест» в Дерпте, одном из главных городов Лифляндии, группа из 5-6 студентов прохаживалась по двору университета. Казалось, они оживленно о чем-то беседуют. Туго перетянутые кожаными поясами, в кокетливо одетых на бекрень ярких шапочках, они шагали взад и вперед по двору, и песок похрустывал под их высокими сапогами. Один из студентов говорил. я от уж позабочусь, чтобы нам подали самых свежих щук. Это щуки из а выловленные нынче ночью, а стремлингов». Доставили рыбаки с Эзеля. Примечание автора. Стремлинги – маленькие рыбки, которых в маринованном виде очень любят жители Лифляндии. Конец примечания. Им за это дорого заплатили. Готов проломить голову всякому, кто посмеет утверждать, что они невосхитительны на вкус, особенно если запить их стаканчиком кюмеля «А ты что скажешь, Зигфрид?» – спросил старший из студентов. «Я позаботился о дичи», – отвечал Зигфрид. «И тот, кто посмеет утверждать, что мои рябчики и глухари объединения будет иметь дело с вашим покорным слугой?» «Я претендую на первый приз за карака, сырой и запеченный, а также за пуражены», – заявил третий студент. «Разрази меня гром на месте, если вы когда-либо едали лучшие пироги с мясом». «Рекомендую тебе их особо, мой милый Карл». «Прекрасно», — ответил тот, кого назвали Карлом. «С такими вкусными блюдами мы достойно отметим праздник университета». Но при одном условии. Присутствие этих московско-русских славян не должно помешать торжеству. «Ни за что не пустим ни одного из них», — воскликнул Зигфрид. «И так уже они начинают задирать нос». «Ну вот они и останутся с носом», — ответил Карл. «Пусть остерегается этот Иван, которого они хотят сделать своим вожаком. Я сумею поставить его на место, если он посмеет мечтать сравняться с нами». «Чувствую, что на днях мне придется посчитаться с ним. Не хотелось бы покидать университет, пока...» Не заставлю его признать превосходство германцев, которых он так презирает. Надо сбить спесь с него и с его друга господина, добавил Зигфрид, грозя кулаком куда-то в дальний конец двора. Да, с господина, как и со всех, кто лелеет мечту взять над нами верх. Они увидят, легко ли одолеть германскую нацию, воскликнул Карл. Немецкие слова «славен» — «славяне» и «склавен» — «рабы» — равнозначны. Мы срифмуем их в одном из стихов нашего ливонского гимна и заставим их петь хором. «И петь в такт на немецком языке», — добавил Зигфрид, подружные «хох, ура» своих товарищей. Читатель видит, что молодые люди старательно готовились предстоящему торжественному банкету. Однако их особенно привлекала мысль затеять ссору, вероятно даже драку, со студентами славянского происхождения. Эти германцы были порядочными шалопаями, в особенности Карл. Пользуясь своим именем и положением, он оказывал большое влияние на товарищей и мог толкнуть их на достойные сожаления выходки. Кто же этот Карл, пользовавшийся таким авторитетом у некоторой части университетской молодежи? Кто этот смелый, но злопамятный и задиристый молодой человек? Высокого роста, светлый блондин, с жестким взглядом и злым выражением лица, он всегда был вожаком и зачинщиком. Карл, сын банкира Франка Эохаузена, оканчивал в этом году университет. Еще каких-нибудь несколько месяцев, и он вернется в Ригу, где ему, естественно, приготовлено теплое местечко в банке отца и дяди. А кто же такой Иван, по адресу которого ни Зигфрид, ни Карл не скупились на угрозы? Читатель, наверное, узнал в нем сына рижского учителя Дмитрия Николаева. Иван мог положиться на своего друга-господина, тоже славянина, как Карл Иохаузен на Зигфрида. Древний Ганзейский город Дербт основан русскими в 1150 году. Так принято считать, хотя некоторые историки относят его основание к знаменитому Тысячному году, тому самому, котором должно было произойти светопредставление. Но если и можно сомневаться относительно времени основания Дерпта, одного из живописнейших городов Прибалтийского края, то нет сомнения, что его знаменитый университет основан Густавом Адольфом в 1632 году и реорганизован в том виде, как он существует и до ныне в 1812 году. По словам некоторых путешественников, Дерпт напоминает город современной Греции. Так и кажется, что его дома целиком перенесены из столицы короля Аттона. Дербт не столько торговый, сколько студенческий город. Центром его является университет, делящийся на корпорации, или вернее на нации, отнюдь не связанные между собой прочными узами братства. Из предыдущего описания видно, что в Дерпте, как и в других городах Истляндии, Лифляндии и Курляндии, неприязнь между славянами и германцами накалила страсти. Вследствие этого спокойствие воцаряется в Дербте лишь во время университетских каникул, когда невыносимая летняя жара разгоняет студентов по домам к их семьям. При большом количестве студентов, около 900, требуется штат в 72 преподавателя, ведущих различные предметы – физику, математику, литературу. Все это существует за счет довольно обременительного бюджета в 234 тысячи рублей в год. Таково же с разницей в 4 тысячи и число томов университетской библиотеки одной из самых значительных и наиболее посещаемых в Европе. Однако Дерпт, в силу своего географического положения на скрещении главных дорог Прибалтийского края, в 200 километрах от Риги и лишь в 130 от Петербурга, все же не утратил полностью характера торгового города. Да и мог ли забыть Дерпт, что он был когда-то одним из самых цветущих ганзейских городов. Но как немало развита в нем теперь торговля, находится она целиком в германских руках. В общем, местное эстонское население состоит лишь из рабочих и слуг. Дерпт живописно расположен на холме, возвышающемся на южном берегу реки Эмбах. Длинные улицы соединяют три квартала города. Туристы приезжают осмотреть его обсерваторию, собор в византийском стиле, развалины готической церкви. Не без сожаления покидают они аллеи Дербского ботанического сада, весьма ценимого знатоками. В университете, как и среди городского населения, в те годы преобладали германцы. На 900 студентов насчитывалось лишь около 50 славян. Среди последних выделялся Иван Николаев. Товарищи признавали его, если не вожаком, то, во всяком случае, своим представителем во всех столкновениях, которые мудрому и осторожному ректору не всегда удавалось предотвратить. В то время как Карл Эахаузен с группой товарищей прохаживался по двору, обсуждая возможные столкновения на будущем торжестве, другая группа студентов русских по духу и по рождению, в стороне совещалось о том же. Среди этой группы выделялся студент лет 18, ростом выше среднего, крепкий для своего возраста, с живым и открытым взглядом. У него было красивое лицо, на щеках едва пробивалась бородка, а верхнюю губу уже украшали тонкие усики. При первом же знакомстве молодой человек располагал к себе, несмотря на строгое выражение лица, выражение вдумчивого, трудолюбивого, уже озабоченного мыслью о будущем студента. Иван Николаев кончал второй курс университета. Его легко было узнать уже по одному только сходству с Илькой. Оба они отличались серьезным рассудительным характером и были полны сознания долга, особенно Иван, может быть, в большей степени, чем это свойственно такому юному возрасту. Понятно поэтому то влияние, каким он пользовался среди товарищей благодаря ревностной защите славянского дела. Его друг, Господин, происходил из Ревеля, из богатой эстонской семьи. Хотя и на год старше Ивана Николаева он не отличался его серьезностью. Это был молодой человек, более склонный наносить, чем отражать удары, жадный к развлечениям, увлекающийся спортом. Зато это был душа парень, искренний друг. И Иван мог всецело положиться на него и на его преданность. О чем же могли беседовать эти двое молодых людей, как не о празднестве, волновавшем все безразличия студенческие корпорации? По своему обыкновению Господин давал волю врожденной горячности. Напрасно Иван старался его успокоить. «Эти германские варвары намереваются не допустить нас на свой банкет», — кричал Господин. Они отказались принять наши взносы, чтобы лишить нас права участвовать в торжестве. Вот как. Им стыдно чокнуться с нами бокалами. Но последнее слово за нами, и их обед может окончиться еще до десерта. Согласен, это бессовестно, ответил Иван. Однако, стоит ли из-за этого затевать с ними ссору? Они заупрямились и хотят праздновать особняком. Ну и пусть. Давайте и мы отпразднуем сами без них. Это не помешает нам, дружище господин, весело осушить бокалы во славу университета. Но пылки господин не хотел и слышать об этом. Допустить такое положение значило отступить, и он выходил из себя, накаляясь от своих собственных слов. «Все это весьма разумно, Иван», — возражал он. «Ты воплощенный здравый смысл. Никто не сомневается, что ты столь же умер, как и храбр. Но...» Что касается меня, я вовсе не рассудителен и не хочу таким быть. Я смотрю на поведение Карла Эохаузена и его шайки как на оскорбительный вызов и не потерплю дольше. «Оставь его в покое, господин», — этого немца Карла ответил Иван Николаев. «Какое тебе дело до его слов и поступков? Еще несколько месяцев, и оба вы покинете университет». А если когда-нибудь и встретитесь, то вас уже не будет волновать вопрос о национальном происхождении. Вполне вероятно, мудрый Нестор, — возразил Господин, — завидное свойство так владеть собой. Но уехать отсюда, не проучив Карла Иоахаузена, как он того заслуживает, этого я не мог бы себе простить. — Послушай, — сказал Иван Николаев, — пусть хотя бы сегодня зачинщиками будем не мы. Незачем задирать их без повода». «Без повода?» – воскликнул пылкий молодой человек. «У меня их десятки тысяч. Лица его я не переношу, его поведение меня раздражает, звук его голоса мне противен. А разве недостаточный повод, пренебрежительный взгляд и высокомерный вид, который он на себя напускает? И товарищи еще поощряют его, признавая главой своей корпорации». «Все это несерьезно, господин», – заявил Иван Николаев, дружески беря товарища под руку. «Покуда с их стороны не будет прямого оскорбления, я не вижу никаких оснований для вызова. Вот если они оскорбят нас, будь уверен, дружище, я первый отвечу им». «И мы поддержим тебя, Иван», отозвались окружавшие его молодые люди. «Все это я знаю», заметил неугомонный господин. «Но неужели Иван не чувствует, что Карл хочет задеть лично его?» «Что ты хочешь этим сказать?» Я хочу сказать, что если наш общий спор с этими германцами не выходит из рамок университета, то у Ивана Николаева есть и другие счеты с Карлом Иохаузеном. Для Ивана не составляло секрета то, на что намекал господин. О соперничестве Иохаузенов и Николаевых в Риге знали все студенты университета. Главы обеих семей Должны вскоре столкнуться на выборах как противники. Один из них, выдвинутый населением и поддерживаемый властями, должен сразить другого. Напрасно господин, подчеркивая личные обстоятельства товарища, старался распространить спор отцов на сыновей. К сожалению, в полугневу он не мог уже сдержаться и переходил все границы. Тем не менее, Иван сохранял спокойствие он побледнел, кровь отхлынула от лица и прилила к сердцу. Но сильная воля помогла ему совладеть с собой. Он лишь бросил пылающий взгляд на противоположный конец двора, где гордо расхаживала группа Карла Иохаузена. «Не будем говорить об этом, господин», — произнес он строго, слегка дрожащим голосом. «Я никогда не вмешивал имя господина Иохаузена в наши споры с Карлом». «Дай Бог, чтобы и Карл воздержался от каких-либо выпадов против моего отца, как и я не трогаю его отца. Если он будет невоздержан...» «Прав Иван, а не Господен», — сказал один из студентов. «Нас не касается то, что происходит в Риге. Займемся тем, что происходит в Дерпте. «Правильно», — одобрительно отозвался Иван Николаев, желавший вернуться к первому вопросу. «Несмотря ни на что...» не будем преувеличивать и подождем, как обернется дело. — Итак, Иван, — спросил один из студентов, — ты считаешь, что не стоит протестовать против выходки Карла Ахаузена и его товарищей, которые не допускают нас к участию в банкете? — Полагаю, если не произойдет каких-нибудь новых инцидентов, мы должны проявить полное безразличие. — Пусть будет безразличие, — воскликнул господин, — не очень-то одобрительно. «Вопрос еще, как наши остальные товарищи примирятся с этим?» «Предупреждаю тебя, Иван, они взбешены». «По твоей вине, господин?» «Не по моей, Иван. Достаточно одного лишь пренебрежительного взгляда, одного резкого слова, чтобы произошел взрыв». «Ладно», — с улыбкой воскликнул Иван. «Взрыва не произойдет, дружище. Мы примем меры и смочим порох в шампанском». Сам здравый смысл подсказывал этот ответ наиболее мудрому из юношей. Но остальные были сильно взвинчены. Внемлют ли они этим призывом к осторожности? Как еще кончится день? Не выльется ли празднество столкновения? Если даже со стороны славяны не последует вызова, не бросят ли вызов немцы? Всего можно было опасаться. Неудивительно поэтому, что ректор университета испытывал серьезное беспокойство. Как ему было известно, с некоторых пор политическая борьба или во всяком случае борьба между славянами и германцами весьма обострилась среди студентов. Значительное большинство из них отстаивало старые традиции университета, сохранившиеся со времен его основания. Правительство знало, что здесь имеется сильный очаг сопротивления попыткам русификации. Прибалтийских областей. Разве мог ректор предвидеть последствия волнений, которые вспыхнули бы в связи с этим? Следовало быть стороже. Ведь как ни древен, как ни почитаем Дербский университет, и его не пощадит императорский указ, если он превратится в центр возмущения против прославянских преобразований. Поэтому ректор очень внимательно следил за настроениями студентов. Да и преподаватели, в большинстве своем приверженцы немцев, тоже опасливо поглядывали на них. Разве можно заранее предвидеть, до чего дойдет молодежь, если увлечется политической борьбой?